Глава восьмая. Город нависал над людьми. Миллионы озабоченных муравьев копошились в глубине улиц. Ни Полина, ни Генри не привыкли к подобному урбанистическому пейзажу. Человек здесь казался ничтожной молекулой, включенной в общий процесс существования города, но не имеющей особой важности. Все пешеходы на первый взгляд выглядели одинаково. Возможно, это был эффект от вмешательства в радужную оболочку, временно ухудшившее зрение. Не уверена, что я смогу находиться в городе долго, призналась Полина. Здесь все пропитано депрессией и фальшью. Согласен. Это самый красивый и самый унылый рукотворный мир, который я только видел. Генри посмотрел на собственное отражение в стеклянной стене небоскреба. Это великое творение человека. Внутри которого он сам кажется ничтожным. Парадокс. Зато я теперь точно знаю, что лучшее место раствориться в толпе не существует. Улица надо было делать не у подножия зданий, а по крышам, тогда бы не возникло ощущения, что ты мышь, бегающая под мусорными баками. Боги всегда стремятся в небо, в отличие от нас. Полина указала рукой на противоположную сторону улицы. Зато кармашки здесь на каждом шагу. Зайдем? «Конечно. Чур в этот раз я буду выбирать. Опять что-нибудь с вонючим козьим сыром?» Полина вспомнила, как однажды уже соглашалась на выбор мужа. «Хотел предложить тебе шотландский мясной пирог с Элем. Мне же нельзя алкоголь. Эль добавляется в начинку, а спирт испаряется в процессе готовки. Если в кармашках научились правильному процессу приготовления, то ты будешь в восторге». Генри соскучился по родине и мечтал даже о таком напоминании о ней. «Ладно», — Полина согласилась, видя, как это важно мужу. Они перешли улицу и зашли в кафе. Обстановка в нем отличалась от обстановки в провинциальных кармашках. В качестве персонала люди здесь не работали совсем. Как только Полина с Генри заняли столик, подкатил новенький робот и предложил сделать заказ. Выбирал Генри. Аполлина в это время рассматривала людей, идущих по улице вдоль окон, и пыталась понять, кто они, кем работают и как воспринимают последние изменения. Сдалась она на десятом пешеходе из-за непроницаемых лиц. Жители столицы как будто скрывали от других, а в первую очередь от себя, свое настоящее состояние. Складывалось ощущение, что им неприлично быть самими собой — Как будто эта простота характера, присуща провинциалам или слабоумным. Куда засмотрелась? Генри проводил робота и переключился на жену. «Люди здесь очень непроницаемые, я не могу их понять. Это же здорово. Просто ты из другого общества и не научилась считывать их мимику. Поживем немного, и нам они перестанут такими казаться», — предположил Генри. «Они настолько другие, что ты иностранец, и даже твои родители мне более понятны. Это проклятие большого города. Мой отец тоже не любил жителей Глазгу. Считал, что они чёрствые и скучные. Мы с тобой примерно с одного уровня, а эти биороботы — с другого». Генри кивнул за окно. «Им так нравится. Они специально стирают с себя отличия, чтобы ощутить себя частью механизма, которому служат. Ты вспомни». «Все, кто любят большие города, говорят одно и то же. Там жизнь бурлит, там движение. А про свою роль они умалчивают. Они — частички толпы, бурлящей и безликой. Смотри, не местный, он такой заметный». Полина указала пальцем на парня, одетого иначе и немного растерянного. Он часто сверялся с терминалом, вертел головой, как будто искал какое-то заведение и никак не мог найти. Парень кинулся к пешеходу, чтобы спросить. Но тот, выслушав его, пожал плечами и пошел дальше. Приезжий еще раз обратился к москвичу и снова, не получив ответа, оставил бесплодные попытки. Сел на скамью, больше похожую на дизайнерский изыск, писанный в окружении, и снова открыл терминал. «Заказ для Елены Печерской. Робот протянул Полине картонный одноразовый поднос с выемками — В которых находились яркие бумажные пакеты с кармашками. Секундная заминка случилась из-за того, что Полина никак не могла привыкнуть к новому имени. Оно совсем не шло ей, особенно вычурная фамилия, напоминающая аристократические псевдонимы различных актеров, урожденных Пупкиных. Спасибо, она забрала поднос. Это заказ для Петра Руды, робот протянул под нос Генри. Спасибо. «Очень быстрое обслуживание, осталось узнать, как вам удается экзотическая кухня», — Генри забрал свой заказ. «У нас очень высокие стандарты, только лучшие продукты и самые проверенные рецепты. Каждое блюдо одобрено комиссией государства, которое оно представляет. Приятного аппетита!» Болтливый робот укатил. «Откуда ты, Петр? спросила Полина с усмешкой. «Видимо, из Польши. Или Чехии» хотя мой акцент не настолько славянский. Любой разбирающийся человек сразу заметит это. Главное, чтобы ты откликался на новое имя, вместо того, чтобы долго соображать и строить удивленное лицо, как я. Печорская, блин. Так и хочется сказать «Графиня Печорская» или вообще «Княгиня». А у меня другие ассоциации. У тебя фамилия как будто название улицы. Улица Печорская, 23. Генри развернул свой кармашек и понюхал его. Пока что похоже на оригинал. Полина откусила кармашек, изображающий шотландский пирог. Пожевала и закатила глаза, издав томный стон. «Слушай, а чего я так долго напирала на традиционную русскую кухню? Это очень, очень вкусно. Так ты ему же себе раньше искала из своих, а надо было искать в другом месте», — в шутку упрекнул ее Генри. «Так ты из другого места». Полина рассмеялась. «А я-то думала, что ты из Шотландии. Хватит упражняться на мне в остроумии. Ешь давай. И не забывай принимать изящные позы, как все москвичи». Генри покосился в сторону столика, за которым сидела девушка, похожая на балерину, которая держала осанку даже во сне. Балерина двигала только руками, сохраняя спину ровной, откусывала помаленьку и жевала, почти не двигая челюстями. Полина же откусывала помногу и жевала соответственно, широко раздувая щеки и запивая еду напитком, чтобы ускорить процесс. Это сильно выделяло ее и Генри на фоне окружающих, старающихся везде держаться с каким-то фальшивым достоинством, словно сеть фиксировала их вид и начисляла за это социальные баллы. «Нам надо потренироваться, чтобы не выделяться», — посоветовал Генри и выпрямил спину. Полина последовала его примеру. В такой позе они просидели, пока не пообедали. Генри на выходе поставил максимальную благодарность за обслуживание и качество блюд. Они вышли на улицу и осмотрелись. До рандеву с человеком, который должен был передавать сведения, оставалось еще три часа. Неместный паренек так и сидел на скамье. Увидел Полину с Генри и сразу понял, что они смогут ему помочь. Он поднялся и направился к ним. Извините, начал он издалека. Я не москвич, потерялся окончательно. Мне надо попасть на собеседование в контору. Сверхпроводники и ёмкие аккумуляторы. Время заканчивается, но я никак не могу ее найти. Она где-то здесь в этом небоскребе, но мне не удается отыскать вход. Кругом стеклянные стены и никаких дверей. Мой навигатор крутится на одном месте, как будто я уже пришел. Пожаловался парень. Эх, деревня. Полина мило улыбнулась ему. «Все входы находятся под землей. Вон, видишь, люди спускаются вниз. Там есть лифты. Тебе нужен...» Она взяла его терминал. «Двенадцатый лифт и семьдесят четвертый этаж». «Спасибо. А я уже отчаялся туда попасть. Мне никто не сказал про то, что лифты ходят из-под земли. Вы, наверное, не коренные москвичи». «Да, мы еще не успели омосквичиться», — ответила Полина. «Спасибо еще раз» побегу». Парень легким бегом направился к лестнице, так удачно вписанной в городскую среду, что сам вход сливался с ней, оставаясь невидимым, если не знать обозначений. «Так мы все время будем на виду», — заключил Генри итог благородного поступка. «Я подумала, что население столиц — идеальная среда для поддержки наших врагов. Они схожи в безразличие к ближним» полны скрытого высокомерия и готовы служить любому, кто потешит их тщеславие», — выдала Полина. «И не готовы терпеть неудобства, поэтому будут всегда на стороне тех, кто не создает их», — добавил Генри. «А мы создаем. Мы слишком беспокойные для них». Полина вздохнула. «Шестеренки», — произнесла она, — «крутятся только в масле». Генри посмотрел на время. «Предлагаю познакомиться с достопримечательностями Москвы в районе нашей встречи», — предложил он. «Согласна. На чем туда отправимся? Выбирай сама. Аэротакси», — сходу предложила Полина. «Мы разорим свое начальство». Генри переживал, что Морицем потом выскажет за необдуманные расходы. «Первый и последний раз», — пообещала Полина. «Я никогда не летала на аэротакси. У нас в городе его просто нет». У нас тоже, но это не повод желать всего, чего у нас нет. «Ты как стал Петром, такой занудный сделался», — пошутила Полина. «А ты сразу такой графиней стала, потеряла счет деньгам». Генри не остался в долгу. «Печорская, радуйся, ты женат сразу на двух женщинах, крестьянке и аристократке». «Я радуюсь. Если не радоваться, то у них есть суперспособности, которыми они заставят тебя выглядеть радостным». Так, завтра же устанавливаем контакт с Блохиным и находим возможность доставки оборудования. Мне уже надоели твои комплексы неполноценности. Полина в шутку рассердилась. Я согласен. Генри уже давно готов был рискнуть. Ближайшая площадка аэротакси расположилась на крыше небоскреба в двух кварталах от того места, где они находились. Пришлось спуститься под землю, проехаться на траволаторе, чтобы не пересекать улицы с плотным трафиком и затем подняться на высокоскоростном лифте, работающем на том же принципе, что и Лупера. Вид с крыши на Москву открывался потрясающий. Она вся заросла небоскребами, между которыми остались парки с озерами, игровыми площадками или просто полянами. Но все они в течение светового дня находились в тени высоких зданий, поэтому власти города — вели разговоры о том, чтобы создать систему освещения у подножия небоскребов, но никак не могли определиться, сделать ее искусственной в виде прожекторов с рассеянным светом или же естественной, передавая солнечный свет через систему зеркал. Полинус Генри ожидал аппарат желтого цвета с зелеными шашками, гибрид обыкновенного автомобиля и самолета. А еще он был похож на шмеля из-за своего тупого носа, пузатых боковин, и черных суппортов, на которых держались подвижные винты. Обе двери были открыты наверх, по типу крыла чайки, приглашая занять места. Прежде чем сесть в машину, Полина проверила ее на предмет постороннего воздействия. Убедившись, что его нет, села на коричневый диван из искусственной замшевой кожи. Генри сел напротив и сразу пристегнулся. Двери бесшумно опустились вниз и мягко закрылись. Они были прозрачными до самого низа, чтобы пассажирам было удобнее рассматривать раскинувшиеся внизу пейзажи. Винты начали набирать обороты, аэротакси плавно оторвалось от поверхности стоянки, поднялось на 30 метров и направилось прямым курсом к месту посадки. Над городом одновременно летало больше трех сотен подобных аппаратов. В Москве этот экзотический для провинциалов транспорт использовался часто. Не мудрено в таком переполненном людьми и машинами городе застрять в пробке в часы пик. В городе, в котором училась Полина, даже понятия о часе пик не существовало. Транспортная система отлично справлялась с любым наплывом пассажиров. Просто и автобусов на дороге становилось чуть больше. И пассажиров в салонах тоже. Машины проскакивали перекрестки под носом друг друга не создавая заторы благодаря автоматизированной системе управления городским движением. В Москве они уже дважды столкнулись с коллапсом наземного транспорта в вечернее время, к чему были не готовы. Двухмерная транспортная система остро нуждалась в переходе к трехмерной, чтобы соответствовать числу жителей и задач, стоящих перед ней. Весь полет занял четыре минуты, из которых минута ушла на посадку. Генри выбрался первым и подал руку Полине. «Ваше превосходительство», — произнес он и коротко кивнул. «Что вы, право, Петр, я пока сама справляюсь», — Полина выпорхнула из салона аэротакси. «Блин, никогда еще мы с такой скоростью не тратили деньги, могли подольше покатать. Чем быстрее, тем дороже. В этом смысл аэротакси», — пояснил Генри. Они стояли на крыше здания, являющегося парковкой для наземного транспорта. Небоскребы остались позади. Отсюда начинались спальные районы, застроенные зданиями от 20 до 40 этажей. Они возводились комплексами, визуально отличающимися друг от друга декоративными элементами. В отличие от серых стеклянных небоскребов, спальные многоэтажки выглядели ярко и броско. Архитекторы хотели придать месту, где ночевали люди, жизнерадостности. Им это почти удалось. По крайней мере, в солнечный день такое впечатление достигалось. Полина и Генри спустились вниз внутри прозрачного лифта, едущего по внешней стороне здания. Пока спускались, рассматривали городской парк, стоящий на водоразделе между даунтауном и спальным районом. Температура в столице установилась плюсовая круглые сутки, снега не осталось нигде. Лучи солнца высветлили мрачные сосны и ели, придав им соответствующее ранней весне оживление. Полина просканировала парк усиленным зрением и аналитической программой, чтобы определить, не собираются ли ему устроить ловушку. Гарантии этот анализ не давал, особенно в случае грамотной подготовки, но мог указать на оплошности. Их не наблюдалось. Больше тысячи горожан бродило по дорожкам парка, вдыхая лесной воздух, и, наслаждаясь частичкой природы внутри бетонного рая, ожидающий их человек уже находился на скамейке, о которой договорились заранее. «Точно он», — переспросил Генри, не зная наверняка, как сильно Полина умеет приближать картинку. «Похож, но после операции мое зрение не восстановилось до прежнего уровня. До парка можно было добраться на самокате по специально выделенной для этого дорожке». Часть ее проходила поверх пешеходной дорожки внутри сетчатого тоннеля, опирающегося на изящные опоры. Дорожка по мере приближения к парку набиралась зеленого цвета, изображая из себя пуповину, соединяющую урбанистическую часть города с природной. Непонятным оставалось, кто кого из себя исторг, или же это символизировало единение природного и рукотворного. Генри выбрал самокат. Становись передо мной. «Прокачу с ветерком», — предложил он Полине. «Мой папа говорит, что самокатчики — это воины, для которых езда — путь, а смерть в конце — желаемый итог», — пошутила она, вскакивая на платформу. «Мой отец говорит, что когда в лесах закончится дичь, он откроет охоту на самокатчиков. У него две травмы из-за столкновения с ними, вырванный кусок мяса из бедра и перелом ребер». Я с ним полностью согласна. Власти специально не оборудуют самокаты автоматическими системами управления, чтобы не дать выжить самой неудачной комбинации генов. Пожалуй, самокаты остались единственным небезопасным транспортом, если не считать космические перелеты. Генри с места взял приличную скорость. Резиновые колеса бесшумно катились по такой же дорожке. Он сходу залетел внутрь тоннеля, оказавшегося обычной сеткой, продуваемой ветром. Навстречу пронеслась группа подростков. Они не держались определенной стороны, а ехали фронтом и потом сразу растерялись, когда Генри выскочил им навстречу из-за поворота. К счастью, разминуться удалось без проблем, если не считать грубости, брошенной в их адрес. «Все-таки плохо мы воспитываем свою молодежь», — произнесла Полина, копируя манеру старшего поколения брюзжать. «Если бы я оказался в роли человека, меняющего мир», вернул бы розги в состав педагогических методов воспитания. «Мысли через задницу заходят гораздо легче, чем через уши», — поделился Генри. Полина повернулась и посмотрела мужу в глаза. «Не позволю поднимать руку на наших детей. Ты балованный ребенок, поэтому ничего не понимаешь в воспитании детей. Я буду решать, какими методами воспитывать, а ты можешь заступаться, чтобы детям было кому пожаловаться». Но это должна быть роль, а не искреннее желание запрета. Спасибо еще скажешь, когда у них пубертатка начнется и понесет во все тяжкие. «Не верю я, что ты станешь лупить наших детей. Ты же их любить будешь больше меня», — решила Полина. «Одно другому не мешает». Генри после резкого поворота вылетел в парк. Они припарковали самокату подогреваемые клумбы с цветами и дальше пошли пешком. Полина, изображая беззаботное настроение, внимательно следила по сторонам и просчитывала риски. Аналитическая программа, как и интуиция, пока не подавали поводов для беспокойства. Впереди показалась скамейка с внедренным агентом. Парень явно устал ждать, озирался, притопывал ногами, барабанил пальцами. Он не знал, кто придет к нему навстречу и подолгу вглядывался в каждого человека, проходящего мимо его поведение выглядело очень непрофессионально. «Даже я вижу, что он нервничает», — произнес Генри. «Алексе приходится выбирать без выбора». «Нам надо будет научить его базовым вещам», — решила Полина. Они приближались, переговариваясь между собой, совершенно никак не обозначая, что идут навстречу к этому парню. Они даже прошли мимо. Генри обернулся на скамью. «Елена, давай присядем» у меня в ботинок камень попал надо вытряхнуть конечно петр садись а то натрешь ногу произнесла полина заботливым тоном они присели на другой край скамьи агент бросил на них недовольный взгляд, думая что они портят ему встречу помнится в этот же день в прошлом году мы были с тобой в поле и видели сусликов идущих строем громко произнес генри снимая ботинок парень вздрогнул услышав часть пароля, сообщенного ему Алексой, для обозначения своих агентов. «А... Хм, вряд ли это были суслики. Такое поведение свойственно леммингам», — произнес он слегка дрожащим голосом. «Привет». Генри надел ботинок и придвинулся. «Джонни», — протянул руку. «Аристарх». Они пожали руки. Ладонь парня оказалась потной. «Ариэль» представил Генри Полину на ходу придуманным именем. «Оч «Очень приятно». У Аристарха пересохло в горле. Он откашлялся и сделал глоток воды из бутылки. «Ты выглядишь напуганным», — произнесла Полина, проверяя вокруг подозрительную активность. Она искала камеры и датчики вокруг них, а также на теле агента. «Само собой, у нас сегодня на предприятии был человек...» который предупредил, что любые попытки обнародовать работу, которой мы начали заниматься, приведут к самым ужасным последствиям. В свете этого хочу признаться, что сотрудничество под вопросом. Я был настроен оптимистично, как и многие, кто понятия не имел, какими последствиями это может обернуться. Люди начали пропадать не просто так. Говорят, что под Москвой уже какое-то предприятие появилось, куда собирают провинившихся людей, и те работают как рабы. «Чуть что не так. Физическое наказание или вообще смерть?» Голос Аристарха дрожал. «Передайте Светлане, что я не смогу шпионить, и денег мне не надо». Генри с Полиной молчали, сбитые с толку ответом Аристарха. Они пришли обсуждать дела, но оказалось, что их не будет. «Аристарх, тебя припугнули, и ты сразу сдался?» — с упреком спросил Генри. «Ну, это же, естественно, я не хочу оказаться в тюрьме или хуже того, умереть. Зачем мне это? Мне казалось, что у меня есть право иметь свое мнение, но не такой же ценой. Извините, но я решил, что мне больше не интересно сотрудничество. Извинитесь, перед Светланой за меня. Аристарх поднялся, чтобы уйти. Погоди. Генри задержал его. Послушай меня, у тебя есть братья и сестры? Да, а что? Парень напрягся. Представь, у тебя пропадет сестра. И это случится из-за того, что ты струсил. Что все струсили и позволяют системе распоряжаться их жизнями с молчаливого согласия. Ты будешь работать на своем предприятии, косвенно помогая тем, кто устроил нам эту жизнь. Вначале пропадет сестра, потом родители, а потом и до тебя дойдет. И будешь ты сидеть с побритым черепом в ожидании трепанации и думать, а может, Стоило сопротивляться? Конец мог быть тем же, но ты хотя бы попытался изменить ситуацию. Разве ты не видишь, как мир погружается в мрачную пучину дичайшего насилия? А от тебя всего лишь требуется быть осторожным. Самую опасную часть работы мы берем на себя. А вы давно этим занимаетесь? Робко поинтересовался Аристарх. С самого начала, — ответила Полина. И что, были опасные ситуации? «Совсем немного», — соврала Полина жизнерадостным тоном, словно это были мелкие неприятности. «А вы слышали про умение молния?» «Слышали», — ответил Генри. «И что?» «Они выполняют грязную работу, и против них невозможно ничего сделать». «Если ты будешь осторожен и осмотрителен, тебе ничего не угрожает. Как ты собираешься добывать сведения, меня интересует техническая сторона», — спросил Генри, решив, что его речь оказала нужное воздействие. Аристарх осмотрелся, придвинулся к Генри и поднял пальцами верхнее веко. Под ним находилась миниатюрная камера, объектив которой незаметно крепился к реснице. Ого, тонкая, однако, работа. Генри оценил миниатюрность изделия. Откуда? В институте собрал для дипломной работы. Работает от тепла тела, записывает на себя, но не передает в сеть, поэтому отследить проблематично. К ней я написал программу для обработки видео. Если запись была некачественной, вас же будет интересовать код? Да. Генри кивнул, но на самом деле он не совсем представлял, что именно их интересует. Ты уже понял, какой метод идентификации хотят внедрить? Догадываюсь, посуточные идентификаторы. В одно утро вы получите код, а на следующее получите новый. «А чем это лучше, чем идентификация по ДНК?» — спросила Полина. «Тем, что вы понятия не имеете, в каком виде существует код, и не будете знать, как подделать его. Полный контроль. Человек, не явившийся на идентификацию, вносится в черные списки. Чем больше пропусков, тем ниже рейтинг, тем сложнее ему будет жить. Снизят доступ к социальным объектам, повысят цены на транспорт, продукты, вещи». Короче, всякими способами будут создавать человеку невыносимые условия, чтобы он вернулся под контроль. «Я знаю главную причину такой идентификации», — произнесла Полина. «Они хотят сделать горизонт планирования жизни не больше одних суток. Человек, не ставящий далеких целей, никогда не станет сопротивляться, потому что это стратегия игры в долгую». «Похоже на то», — согласился Генри. «Мотыльки». «А ты уже разобрался в коде?» «Я же программист, но наша контора пишет лишь часть от всей программы. Я смогу скопировать только ее. «Сколько времени тебе понадобится?» «Неделя или больше. Памяти в моей камере немного, поэтому буду приносить кусками, которые помечу в правильной очередности. «Спасибо, Аристарх». Генри пожал ему руку. Из маленьких кусочков помощи мы создадим большой молот, которым остановим превращение мира в тотальный концлагерь. Твое участие неоценимо. Не думай о страхе. Думай о сестре, о родителях. Предлагаю встретиться завтра после твоей смены в том месте, которое укажешь. Завтра?» Аристарх задумался. «Ну, проходной, наверное, опасно. В машине тоже. Я предлагаю использовать эту скамейку». Полина постучала по деревянному сидению. «На каком носителе информация?» «Микроскопический кремниевый чип. Упакуй его в разжеванную жвачку и прикрепи к обратной стороне скамейки», — предложила Полина. «Мы его заберем отсюда в течение последующих суток. И так каждый раз. Но ты проверяй свое послание. Если оно останется на месте, значит, нас взяли. После этого ты перестаешь шпионить и уничтожаешь камеру и все носители, на которых был код». Полинина предложение немного смутило Аристарха. На него свалилось слишком много информации, и у него не получалось сразу ее переварить. Вас тоже могут схватить? спросил он удивленно. Конечно. Но вы же обо мне не расскажете? поинтересовался он с надеждой. Не расскажем, зачем нам рассказывать то, о чем не будут спрашивать? успокоил его Генри. Ты у нас один из многих агентов, И самое главное, ничего не рассказывай родственникам и друзьям. Что знают больше двух, знают все. — Хорошо, значит, завтра после работы я оставляю чип в жвачке под этой скамейкой? — переспросил Аристарх. — И послезавтра тоже. И если на второй день тут остается прикрепленная жвачка, значит, мне можно больше не собирать информацию. — Да. — Да. «Но если с нами будет все в порядке, а мы просто не смогли вовремя забрать послание, мы сами выйдем на тебя», — предупредила Полина. «И снова договоримся о способах нашего сотрудничества». Вроде все понятно. Аристарх поднялся, чтобы уйти. «Счастливо». «Удачи», — пожелал Генри. Потом подумал и спросил вдогонку. «А ты камеру при нас не включал?» «Не-а», ответил Аристарх. Полина дождалась, когда их агент уйдет подальше. «Надо бы попросить Морец, чтобы она проконтролировала его звонки и почту после нашего визита. У меня не создалось о нем однозначного мнения. Вокруг нас столько всего подозрительного, что поневоле начнешь видеть в каждом шпиона», — решил Генри. «На мой взгляд, он обычный парень, из тех, кто стремится быть на виду. Такие общественники, из которых потом рождаются, чиновники и директора». Его амбиции разбились о страх наказания, но мы придали его устремлениям героический ореол. «Тебе, конечно, можно доверить создание подпольной сети», уважительно произнесла Полина. «Посмотрим, оставит он нам послание или побоится». Генри не был уверен, что Аристарх за ночь не передумает. «Он что, перестанет любить семью? Он найдет аргументы, чтобы не верить нам. Вспомни». Я стал смелым, только когда начал бояться за родственников. Не ври, ты был смелым сразу. Полина поцеловала мужа. Прогуляемся по парку до темноты. Прогуляемся. Генри взял Полину за руку, и они отправились бродить по бесконечным тропинкам огромного парка.